Глава шестая. Капитан Моловский. Май 1788 года. Остров императрицы Екатерины. Кажется, с этим Сан-Франциско разобрались. Во всяком случае, пока. Картина, конечно, была довольно впечатляющая, когда пять военных кораблей вошли в залив и сбросили десант в несколько сотен человек. К счастью, стрельбы удалось избежать. Корабли остались в стороне, солдаты на берегу, а я с горнистым и под белым флагом пошел к форту для переговоров. Ко мне навстречу вышел какой-то сержант, во всяком случае, я именно так понял его звание, доступным для меня восприятие. «Передай своим офицерам, что я хочу услышать от них ответ». По какому праву они заняли земли, впервые открытые русскими, еще в 1732 году? Если я не услышу внятного объяснения до завтрашнего вечера, то вынужден буду считать вас бандитами и пиратами, вторгнувшимися на нашу землю. После этого я атакую ваш форт всеми имеющимися у меня силами и уничтожу. Как говорится, любой представитель из нашего времени знает, как надо наезжать и качать права, так что этому он может получить всех остальных. Высадившиеся войска были отведены в сторону и там начали устраивать лагерь, не собираясь оставлять форт без внимания. Корабли остались на рейде, с них спустили шлюпки для исследования бухты. Капитаны тоже сошли на берег, и мы устроили импровизированное совещание, скорее просто обмен мнениями. Всем место понравилось, правда пролив от океана очень длинный, и идя по нему, пришлось проводить промеры глубин. Не очень глубоко, но для наших кораблей достаточно. Осталось найти, где будет располагаться острог, и чтобы рядом с ним имелось удобное место для подхода и стоянки судов. Территория залива оказалась просто огромной, поэтому с каждого корабля спустили по паре парусных шлюпок. Берег со стороны испанского форта был ровный и безлесный, противоположный – высокий, гористый и заросший лесом. В дальнем конце залива располагались устья пары рек, да и несколько островов выделялись на водной глади залива. Так что, думаю, поиски подходящего места много времени не займут лишь бы глубины оказались достаточными для подхода кораблей, их стоянки и разгрузки. По моим задумкам, здесь, в долине, необходимо создавать базу, которая сможет выращивать продукты для всего региона. Ну и не стоит забывать о калифорнийской золотой лихорадке, ее не должно быть. Так что присутствие испанцев мне тут совсем не нужно, и демонстрировать им политес я не собирался. Тем более, что в ближайшее время они здесь все свои колонии все равно потеряют, их захватят американцы. А еще в своей гордыне испанцы наедут на Англию, а та будет готова объявить им войну. В поисках защиты они обратятся к России, так что додавлю я их и встанет здесь новый русский город, а не какой-то там Сан-Франциско. Руководство испанской миссии отсутствием здравомыслия не страдало, так что ближе к вечеру из ворот с шумом и помпой со звуками горна, вышла группа полиц под белым флагом и, заняв место недалеко от ворот, выслал своего посыльного к нам в лагерь. Типа они приглашают нас на переговоры. Нам что, мы исходить сможем? Тем более впереди меня пошли полсотни солдат с развернутым знаменем. Примкнутыми штыками и под барабанный бой. Мол, в атаку уйдем, за отечество сражаться. Я шел позади шеренги, рядом со мной знаменосец с белым флагом. Видимо, только его наличие и удержало всех испанцев на месте. Но перепугались они знатно. Однако шеренга, не дойдя 30 метров до группы переговорщиков, остановилась, и дальше я пошел только в сопровождении гарниста, и знаменосца с белым флагом. Встал я перед испанцами на расстоянии пяти шагов и представился на французском. Капитан первого ранга Муловский, командир экспедиции Ее Величества императрицы Екатерины, отправлен в здешние места для контроля за русскими землями, их защиты и борьбы с бандитами и пиратами. В ответ на мое представление из толпы вышел один из разодетых попугаев И ответил, «Хуан Бутисте де Лианса, командир форта, основанного по приказу вице-короля Испании». «На каком основании вы заняли территории, принадлежащие России?» «Еще в 1732 году здесь жили русские моряки. Они поставили в качестве подтверждения своего права на эти земли крест. Правда, потом они ушли в другие места, но территория осталась принадлежать России». Когда мы основывали форт, здесь не было никаких свидетельств пребывания других людей. Так что по праву первооткрывателя эти земли принадлежат Испании. Вы не оставляете мне выбора, Сергей Ансен. Когда не могут договориться между собой люди, договариваются пушки. Вот они. и Я ввел стоящие на рейде корабли и воинский лагерь. И будут разговаривать с вашими. Зачем же так сразу и про пушки? Мы еще только начали наш разговор, спешить не будем. Сколько бы мы ни говорили, мои требования не изменятся. Это русские земли по праву первого посещения. И единственное, что я могу для вас сделать, дать вам время, например, 6 месяцев, для сворачивания здесь своих дел. То же самое относится и к вашей миссии Сан-Габриэль, будущий Лос-Анджелес. Ну что вы, сеньор-капитан, вы пока не предъявили ни одного документа, подтверждающего ваши права на эти земли. Скажите, сеньор Анса, вы всем по дороге предъявляете документы, подтверждающие ваше благородное происхождение? Или вам достаточно шпаги? Если нужно, я готов воспользоваться своей шпагой, доказывая право моей императрицы на эти земли. Но обычно для убеждения несогласных Хватает вида ее пушек. Или вы сомневаетесь в словах императрицы Екатерины? Тогда вы все умрете здесь и немедленно. Как вы могли подумать о нас так плохо, сеньор капитан? Ваша императрица чрезвычайно сведуща в государственных делах и служит образцом просвещения для всей Европы. Не подвергая сомнению слова, я должен сказать, что у меня есть такой же приказ от моего короля – Я обязан его выполнить. Ну что же, я признаю правоту ваших слов, сеньор Анса, и только поэтому не буду настаивать на вашем немедленном уходе. Однако свой острог я поставлю и попрошу вас никоим образом не мешать моей деятельности. Если у вас будет желание установить до вашего ухода торговлю, я не буду этому противиться. Кроме того, прошу уведомить вашего вице-короля о том, что Россия считает по праву первого открывателя все земли выше 32 градусов Северной Широты своими и будет принимать все меры для их обустройства под своей властью. На этом наши переговоры пока закончились. Всем было понятно, что прошел только первый этап столкновения с испанцами. Они не успокоятся и постараются любыми путями отсюда нас выдавить. Но на нашей стороне было то, что, в принципе, время заморских испанских колоний осталось в прошлом, так и самой Испании. Так что немного мы продержимся, а потом, возможно, придется воевать с американцами за эти земли, а не с испанцами. Место для Острога нашли быстро, в самом конце залива, на его северном берегу. Здесь же разместилась и стоянка кораблей, для чего нашлась достаточно подходящая глубокая бухта, холм для обустройства защитных сооружений и источники пресной воды. Да и земли, благоприятные для сельского хозяйства, были под боком. У нас нашлись кое-какие семена, так что в ближайшее время должны были начаться сельскохозяйственные работы. Здесь же произошла интересная встреча. К нам пришли индейцы, поинтересоваться, мол, что это за люди тут появились и что они собираются делать. Нам удалось достигнуть с ними взаимопонимания и провести переговоры на дикой смеси испанского, английского и русского языков. Оказалось, что индейцы очень недовольны соседством с испанцами и выказывали радость по поводу того, что мы пришли их прогнать. Между нами сразу установились доверительные отношения Возможно, этому поспособствовали преподнесенные им подарки. Во всяком случае, мы сумели договориться о покупке земли под наш острог. Отдали за это пару железных котлов, три топора, пять ножей и три аршины ткани. Сделку скрепили договором на бумаге, так что теперь у нас было еще одно обоснование законности нашего пребывания здесь. Мол, Подлинные хозяева этих мест – индейцы. Именно у них мы и купили землю. Слабенький, ну да вот. Предварительно договорились, что нам продадут еще землю, если мы будем бороться с испанцами. За неделю общими усилиями работы были завершены, и экспедиция готовилась разойтись чуть ли не на год. В тенах острога, названного Павлодаром, осталось два капральства солдат – во главе с майором и двумя лейтенантами, пятью пушками и значительным запасом продуктов, свинца и пороха. Была оставлена небольшая исследовательская группа в составе одного, как я понимаю, специалиста-геолога или по-местному естествоиспытателя и двух его помощников. Они должны были описать окрестности Павлодара, в первую очередь оценить возможности по выращиванию здесь продуктов питания. В исследованиях местности обещали помочь местные индейцы. Мы у них купили несколько десятков лошадей, да и испанцы нам продали коров, баранов и лошадей. Перед отъездом у меня состоялась отдельная беседа с начальником экспедиции. Мы с ним прогуливались вдоль берега реки, названной Благодатной. В старом времени это была река Сакраменто. Я просил Лепашного Ивана Петровича быть очень осторожным с получаемыми результатами. Показывая на расположенные вдали горы, посоветовал обратить на них пристальное внимание, высказывая предположение о возможности нахождения там железа или угля, а может и любых других полезных ископаемых, даже пошутил насчет золота хотя знал, что именно оттуда и пришла калифорнийская золотая лихорадка. Но о том, что он нашел, не должен знать никто, даже его помощники. Иначе мы не сможем защитить эти земли от наплыва всех желающих злодеями. Иван Петрович меня понял и обещал быть очень осторожным с результатами своих исследований. В общем, через 10 дней мы разошлись, оставив новый город с первыми его обитателями на западном побережье Америки расти и развиваться. Я на Калмогоре с Турухтаном и Смелым пошел на Сановичевы острова, а шаловки и сокол продолжили движение на север. Погода нам благоприятствовала, и вскоре мы уже добрались до этих самых островов. Как оказалось, мы пришли на остров Оаху. Не успели наши корабли войти в бухту, как вокруг закружились пироги туземцев. С большим трудом нам удалось найти удобное место и встать на якорную стоянку. Сразу же заработал своеобразный рынок. Нам предлагали кокосовые орехи, плоды хлебного дерева, фрукты, свежие овощи и прочие блага тропического рая. Также нам показали, где можно пополнить запасы воды и туда была отправлена шлюпка для ознакомления с местом. Продолжалась эта ферия тропической щедрости два дня, а потом нас, конкретно меня и капитана в других судов, пригласили к местному правителю, к королю Камиамиа. Правда, на аудиенцию я отправился один в сопровождении нескольких офицеров, а стороны капитана остались на кораблях. Надо сказать, что король был любопытной личностью. Еще в том мире, изучая историю кругосветных плаваний, я обратил внимание на этого человека. Его, как личность, сравнивали с Петром I и Наполеоном, ну, конечно, в пределах своих островов. Ему предстояло объединить их в единое государство и суметь противостоять попыткам Англии взять эти земли под полный контроль. Его мечтой было иметь свой флот и армию, вооруженную огнестрельным оружием. Так что нам нашлось, о чем с ним поговорить. Когда я в сопровождении охраны аборигены с Ере Кука именно здесь, и память об этом не давала возможности расслабиться, появился в местном дворце, меня с соблюдением местных церемоний провели к королю Камиамиа. Это оказался высокий, мощного сложения мужчина, одетый во фраг, поверх которого был накинут плащ из птичьих перьев. Король поинтересовался, откуда мы прибыли и с какой целью зашли в его владение. Он очень обрадовался, узнав, что мы из России. Известия об освоении русскими островов далеко на севере сюда уже доходили, а теперь появилась возможность самому узнать во всех подробностях, о происходящем в дальних краях. Короля интересовали любые сведения о России, ее флоте, армии, императрице и порядках внутри страны. В свою очередь я интересовался, что можно приобрести на этих островах. Скажем так, у меня сложилось стойкое убеждение, что повседневный тяжелый труд и местные жители не водят особой дружбы. Пожалуй, Как и всех настоящих мужчин, их больше привлекает война. В итоге наших нескольких встреч мы смогли понять интересы друг друга и заключили устную предварительную договоренность, что после переговоров с государыней я буду всячески способствовать обеспечению короля плотом и оружием, а он на своих землях будет выращивать пищу для людей на далеких северных островах. При этом каждый оставался независимым, никакого вхождения в состав империи от него не требовалось, и все строилось на взаимной выгоде и интересе. Дополнительно он сказал, что если я выполню свои обещания, то для кораблей других стран эти острова станут малодоступны. Мне такой подход нравился, осталось добиться его реализации. Я честно предупредил, что это будет не раньше, чем через три года, пока я доберусь до императрицы, пока она примет решение и пока я вернусь обратно, если еще его реализацию доверит мне. Должен пройти именно такой срок. Король, конечно, не очень обрадовался, но сказал, что у него есть время объединить все острова под своей властью. В общем, можно было считать, что зашли мы на Сандовичево острова не зря. Кое-какой задел на будущее уже начал формироваться. Так что пора было заниматься остальными делами. В марте 16 числа мы вышли курсом на остров Эдза. Нам предстояло раз и навсегда решить проблему северных территорий за наших заклятых друзей. В принципе, в этом не было ничего сложного. Остров эдза или, как его потом назовут японцы, Хоккайдо, сейчас был слабо заселен, можно сказать, необитаем. На нем проживало коренное население японских островов Айны, которых японцы уже выдавили с других мест. Они вели жесточайшую борьбу с японцами и пока сохраняли в своих руках единственный остров. На нем было лишь одно военное поселение, основанное самураями. Некоторые представители этого народа жили на Сахалине и островах Курильской гряды, так что моей задачей было найти представителей айнов, заключить с ними договор о дружбе и сотрудничестве и оказать им помощь и защиту, отразив попытки захвата их территории. Хотя тут могли быть и варианты, айны в свое время уже признавали себя подданными России и казаки даже собирались с них ясак. Проблема заключалась в том, что это было сделано только частью населения, контактировавшего с казаками, и происходило уже достаточно давно. А в таком деле нужен полный одобрянс, или, во всяком случае, его подтверждение пушками и войсками. Этот остров был своеобразным ключом к Сахалину и Курильской гряде. Если взглянуть на карту, то можно сказать, что они начинались именно от него поэтому взять его под свой контроль означало пресечение всяческих попыток экспансии Японии на северной территории. Для них там уже не оставалось места. В общем, так все и произошло. Нашли представителей Айнов, они быстро поняли, что от них требуется, и согласились на предлагаемые условия. Сами они оставались полностью независимыми, хотя по своему выбору могли войти в состав Российской империи со всеми вытекающими последствиями. Но это осталось на потом, а сейчас наши корабли подошли к японскому селению и, высадив десант, объявили, что коренные жители острова не желают их видеть на своей земле. А мы, представители Русской империи, заключившие с ними договор о взаимопомощи, им поможем. Так что у самураев есть две недели на то, чтобы покинуть землю, защищаемую русскими войсками. После этого демонстративно стали выгружать войска на новый русский остров, названный, кстати, по согласию сторон, островом императрицы Екатерины. На нем оставили четыре капральства, размещенных пока в одном остроге. Командовать ими остался подполковник Ивников. Петр Сергеевич. Японцы выполнили предъявленные им требования и быстренько покинули наши земли. Айны устроили по этому поводу праздник, на который были приглашены некоторые члены наших экипажей. Можно сказать, что начало дружбе положено успешно. После этого Смелый пошел в Петропавловск вдоль Курильской гряды, в доступных местах устанавливая доски с гербами. Трухтан пошел вокруг Сахалина со стороны океана, проводя картографию берегов, а мне предстояло идти отвоевывать Амур и исследовать Сахалин со стороны Татарского пролива.